В 105 году Кимвры сошлись с римской армией на берегах Роны у Аравзиона, ныне Оранж. Вследствие неумелости римских вождей и взаимного их зложелательства, римляне понесли в новой битве такое страшное поражение, которое можно сравнивать только с поражением при Каннах. Римская армия была истреблена вся. Число убитых и утонувших в Роне превышало 100 тысяч человек. После целого ряда поражений Италия была беззащитна, и от страшных бедствий она спаслась совершенно случайно, благодаря тому, что кимвры опять двинулись на запад и ушли за Пиренеи. Римское общество было напугано и потрясено. Для обороны решены были те же экстренные меры, как после битвы при Каннах, но не с прежней твердостью, не с прежней выдержкой становились теперь римляне на защиту родины. И едва выяснилось, что непосредственно нашествие не грозит, как в столице занялись не военными приготовлениями, а местью истинным или предполагаемым виновником поражений. С нарушением законного порядка были возбуждены уголовные процессы против консула Цепиона и других. Под давлением разнузданной толпы, которая разгоняла трибунов и камнями швыряла в сенаторов, были постановлены против обвиняемых суровые приговоры. Однако этого было мало. Необходимо было серьезно заняться устройством военных сил ввиду неизбежной необходимости отразить Кимвров. Теперь во главе армии был поставлен Марий, и пять лет подряд избираем был он в консулы. Как ни бесспорны его заслуги в Югуртинской войне, они все-таки не могут объяснить такого беспримерного небывалого отличия, такого нарушения Конституции. Оно объясняется тем, что Марий был враждебен аристократии. И его выбирали потому, что избрание это рассматривалось как щелчок даваемой правительственной партии. Впрочем, в новой своей должности Марий оказался вполне на высоте задачи. Он реорганизовал армию, обучил солдат, восстановил дисциплину, восстановил даже воинский дух. Многим племенам на севере Италии, начавшим уже колебаться в верности Риму, он нанес сильные удары и привел их в полную покорность. Кимвры, между тем, из Испании прошли по берегу океана на север, все побеждая на своем пути. Затем соединились с германским же племенем Тевтонов и решили, наконец, вторнуться в Италию. Причем решено было, что кимвры пойдут через восточные Альпы, а Тевтоны через западные. У впадения Изеры в Рону Тифтона нашли Мария в укрепленном лагере. С бешеной отвагою они три дня штурмовали окопы римлян, но были отбиты. Тогда они потянулись к югу, в Италию. Шесть дней проходили они в виду лагеря. Марий не решался выступить из окопов, пока силы врагов были сосредоточены. Но когда они растянулись, он пошел следом за ними. На полях у акв Секстийских настиг варваров и нанес им полное поражение в 102 году. Здесь перебиты были все мужчины, женщины и дети, все племя тевтонов было истреблено, можно сказать, до последнего человека. Кимвры в это время уже проникли в Италию. Римские отряды бежали пред ними в паническом страхе. Пришельцы заняли левый берег По и расположились на зимние квартиры. Марий поспешил сюда и летом 101 года во главе 50-тысячной армии встретил врагов у Верцел на том самом месте, где впервые сразились римляне с Ганнибалом. Кимвры предложили не начинать битву врасплох, а назначить для нее день. Марий согласился. Битва произошла 18 июля 101 года. Она была упорна и окончилась полнейшим поражением варваров. Племя кимвров все погибло в этом сражении. Последние из них доживали свой век рабами в цепях за плугом. Искусством Мария и мужеством войска, в рядах которого в дни последних сражений одинаково храбро бились и рядовые пахари, и знатнейшие аристократы, нашествие варваров было остановлено. Новая эпоха всемирной истории начиналась этой борьбою. На всемирную сцену Выступило новое племя, но современники этого не сознавали. Для них все заслонялось тем фактом, что явился победоносный вождь, человек, вышедший из народа, враг правящей партии и часть общества со страхом, часть и большая с надеждой задавали себе вопрос, не марий ли наконец тот человек, который сломит правительство и организует государство на новых началах.